Петракович с готовностью кивнула, дернула гимнастерку. «Сапоги!» – показал Октябрьский. «Скинула и сапоги!» Егор, не дожидаясь команды, прокрался в прихожую и встал так, чтобы створка, распахнувшись, его прикрыла. Громко шлепая по линолеуму, арестованная направилась к двери. Голову наскоро обмотала полотенцем. «Шурка, а ты че растрезвонился?» – крикнула она. «Я из ванной!» Егор ждал, что она приоткроет дверь и высунется. Но вместо этого Петракович зачем-то...